Глава 19. Лиза. На утренней летучке в понедельник обозначены новые сроки благотворительного мероприятия, которые скорректированы в угоду предвыборной кампании в органы местной власти. Дата сдвинута на две недели раньше. Придется активизировать тайные ресурсы, которые открываются в режиме ограниченного времени, и успеть подготовиться к середине мая. Планы на праздничные дни начинают трещать по швам. Хорошо, что я ничего особенного не загадывала. Съездить к родителям и забрать к себе на пару дней Еву я однозначно смогу. К тому же за сверхурочные, возможно, дополнительная премия, что в моем случае будет совсем не лишним. Поэтому я не расстраиваюсь, в отличие от Майи, которая взяла промежуточные дни между праздниками в счет отпуска. Я готова подменить ее в силу своих возможностей, но знаю, что такой вариант не сработает. «Разберусь, не переживай», — говорит она мне, а у самой на лице отражается ход мыслей по перетасовке запланированного. «Ты к себе?» Я подтверждаю. Она вручает мне свой ноутбук и подталкивает по коридору в сторону кабинета. «Сейчас приду с чаем. Готовь конфеты». Майя приносит две кружки ароматного напитка, подтягивает стул к торцу стола, наклоняется ко мне и шепчет. «А теперь колись, подруга! На твою филейную часть засматривается наш большой босс!» «От неожиданности я резко краснею!» Майка смеется. «Выбирай! Или я говорю голосом Басилашвили, служебный роман или Малефисенты! Так, так, так!» Она очень, похоже, копирует интонацию, и я улыбаюсь, пытаюсь взять себя в руки. «Май, с чего ты взяла вообще?» Май отправляет конфету в мою сторону скользом по столешнице и серьезно смотрит на меня. «Я не слепая, Лиза». Она переводит взгляд на мои пальцы, и я прекращаю нервно крутить края фантика. «Ярослав Валентинович из «Моей породы людей».» Мы в свое личное пространство мало кого впускаем и не нарушаем чужое он мужик воспитанный, хотя себе на уме и неразговорчив единственный человек который может провести собрание, сказать три слова и присутствующим все будет понятно и вот этот молчаливый особняк придерживает для меня дверь, отшагивая за нее, обеспечивая проход мне и расстояние от себя «Придерживает дверь для тебя и остается вровень, позволяя коснуться себя рукавом одежды и поймать твой шлейф, немедленно ступая следом, максимально сокращая дистанцию. Я отпиваю чай, лихорадочно соображая, как ответить Майе, чтобы не сказать ничего определенного про нас с Ярославом и не обидеть ее скрытностью. Только Майя опережает меня. Не говори ничего. Твой румянец достаточно красноречив. Просто помни, что я здесь, если вдруг надумаешь поделиться. Я чувствую, как слезы приливают к глазам. Не прячу их и улыбаюсь Майе. Она пожимает мою руку и добавляет. Не волнуйся, чаще всего люди недостаточно внимательны, чтобы такое заметить. Я тоже пожимаю ее ладонь. Майя поднимается, подхватывает свою кружку и салютует мне. А теперь за работу! С мечтою о выходных! Неделя пролетает в разъездах, встречах, пересылках материала и поддержании постоянно ускоренного режима. Мою задумку с привлечением Олиного таланта получится реализовать частично, но лучше что-то, чем совсем ничего. После обеда в пятницу я понимаю, что устала. Решаю не задерживаться и выйти в офис в субботу, если сильно понадобится. Ближе к пяти часам мне звонит Ярослав. В течение двух сигналов я сижу, уставившись на экран рабочего телефона. Напоминаю себе, что мы вместе работаем, и принимаю вызов. Он просит зайти. При моем появлении Ярослав что-то читает на экране компьютера. Он разворачивает монитор так, чтобы было видно нам обоим. «Прочитай». Я встаю сбоку от стола и пробегаю глазами знакомый текст. Это отзыв о взаимодействии с Департаментом экономического развития. Озвучиваю очевидный вывод, параллельно отслеживая текст на предмет ошибок. Моего лица и шеи касается теплый всполох. Ярослав щелкает по новой вкладке. Я читаю тот же самый текст. Открываю рот, чтобы спросить, зачем дубляж, но замечаю, что он адресован в другой департамент, не имеющий ничего общего с перечисленными датами и представленными цифрами. Хмурюсь. Ярослав выводит на экран третье письмо. Абсолютный аналог первых двух, адресованный в бизнес-сектор при администрации города. «Присядь». Ярослав возвращает монитор в прежнее положение и указывает мне на кресло перед собой. Я сажусь, начиная мысленно складывать части в целое. «Лиза?» Ярослав прекрасно считывает мое нарастающее возмущение. Эти отчеты Дмитрий прислал вам на утверждение? Непроизвольно перехожу на «вы». Его объяснение, почему он не может вовремя предоставить поминутную разбивку по утреннему запросу. Ярослав смотрит мне в глаза. Потому что он вынужден доделывать твою работу. Ярослав звучит нейтрально, но меня сильно задевает даже само допущение, что он мог поверить в эту ложь. Он врет. Произношу и резко встаю. Выхожу, оставляя дверь открытой. По привычке я всегда распечатываю черновики. Вношу в них правки. Мне так легче сличать и сравнивать документы в процессе работы над ними. Забираю листы со своими пометками и возвращаюсь в малый зал. Раскладываю их перед Ярославом, подробно поясняя разницу в отраженных данных. Признаюсь, что уже направила их на предварительное рассмотрение в головной офис, минуя Дмитрия, так как сроки поджимают, а он просил не отвлекать его по наброскам и предоставить уже готовый материал перед самой отправкой. Все три разные по наполнению. Повторяю и наталкиваюсь на изучающий взгляд. Я так и думал. В своей манере резюмирует Ярослав, которого, кажется, позабавила моя эмоциональная тирада. Он складывает распечатки в одну стопку и подает мне. Я молча принимаю ее и направляюсь к выходу. Вино? Догоняет меня неожиданный вопрос. «Выдержанное!» Думаю про себя и оборачиваюсь. Только мне удалось более-менее взять себя в руки после воскресного совместного плавания и душа, как Ярослав напоминает о своем интересе, снова выступая за рабочие границы. Он встает? но остается за столом. Меня вдруг осеняет. Ужин, розы, вино. Краткость. Осекаюсь на следующем сближающем слове, тоже из четырех букв. Твоя сестра. Его губы трогает тень улыбки. Ты сама начала. Я не скрываю удивления. Его улыбка начинает светиться в глазах. Секс? Да. Ужин? Нет. Мой щеки ощутимо разовеет. Он продолжает. Розы? Да. Он умолкает и ждет моей реакции, чтобы не нарушать последовательности. Полагаю, нет. Вину. Прозвучит вполне логично. Если логично нарушить цепочку повторного да после роз. Я краснее сильнее. Понимая, что он имеет в виду наш секс душевой, которому было сказано не просто «да», а «да». «Давай без повторов», — выдыхаю я. Все равно нелогично». Лицо бесстрастное, но кофе его глаз обжигает. «Почему?» Кажется, я уже вся полыхаю. Твое нет, юбки!» Смотрю на свои ноги. «Он прав». «Всю неделю я ношу только брюки». «Хорошо», — соглашаюсь. «Да, вину. Куда подъехать?» Ярослав выходит из-за стола, но не приближается ко мне. «Я отвезу». «Это не свидание. Я могу приехать сама», — обозначаю напрямую. Он обходит стол и присаживается на его край. «И не ужин». Призрак улыбки возвращается к его губам. «На одном такси удобнее. Будут твоего его дома восемь». Я киваю и покидаю его кабинет. К Дмитрию не захожу. Пусть с ним разбирается руководство. Открываю направленное ранее днем сообщение с приложенными файлами в головной офис. Закрываю. Если потребуется, Ярослав знает, у кого запросить подтверждение моих слов. «В семь я уже дома». Освежаю макияж, выделяя глаза не оставляя себе времени на раздумья о наряде. Переодеваюсь в кофточку со свободными длинными рукавами на широких манжетах и длинную юбку с высоким поясом. Фигура зрительно вытягивается, талия кажется тоньше. Накидываю трикотажный кардиган и решаю подождать у подъезда. Спускаюсь за 10 минут до назначенного времени. Напротив подъезда стоит машина Ярослава. Он выходит. Наши взгляды встречаются. «Я не буду пить одна. С ним я непроизвольно опускаю все предварительные вопросы, которые бы непременно задала другому человеку. Почему ты сам за рулем? Что изменилось?» И тому подобное. Он обходит автомобиль. Задержался на работе. Открывает для меня дверцу. «Я вижу, что Ярослав в том же костюме» и понимаю, что он предпочел встречу со мной всей остальной показушной мишуре с переодеванием и такси. Смотрю на него. Замечаю, как его взгляд перемещается в сторону, и осознаю, что тяну к нему руку, чтобы... Что? Поддержать его пожатием? Погладить по щеке и стереть проступающую усталость? Просто прикоснуться? Я опускаю руки и почти падаю на сиденье совершенно не слежу за дорогой пытаясь подавить в себе желание предложить ярославу послать к черту ресторан заехать в магазин и отправиться на берег реки пить вино слушать природу и перебраться на закате на заднее сиденье машины он внимателен ко мне неудивительно что мне хочется проявить заботу в ответ но добавлять романтику для этого абсолютно не нужно Ярослав привозит меня в очень необычное место. Отдельные ниши, похожие на гроты, с диванами и столом, расположены на балконной террасе, а поясывающий полукругом большой зал. Они дарят ощущение уединения, хотя открывают прекрасный обзор на происходящее на первом этаже. Внизу, в центре, небольшое возвышение со сценой. На ней проходят презентации заявленных на дегустацию вин и позже выступления исполнителей. Вдоль стен под балконом также разместились столики. Расстояние между ними не сэкономлено, что приятно поражает. Особенно по сравнению со многими заведениями, где действует принцип «чем больше, тем лучше». И чтобы выйти, приходится просить человека за соседним столиком выпустить тебя. Официант раскладывает открытое меню с бесконечным списком наименований всевозможного алкоголя. «Я не собираюсь притворяться экспертом и сразу обращаюсь к нему». Розовое вино, полусухое. Новый свет или Португалия? Ярослав наблюдает за мной. Кивает, но уточняющий вопрос вам как обычно и непринужденно откидывается на спинку удобного кресла. Я рассматриваю интерьер, вытягиваю шею, чтобы охватить движение внизу и наслаждаюсь окутывающим меня теплом. После интересного представления бутылок, названий, вины биографии, перед нами появляются наполненные бокалы и плата с соответствующими для моего вина и коньяка Ярослава видами сыра и канапе с морепродуктами. Мы обмениваемся краткими репликами по поводу закусок и алкогольных предпочтений друг друга. На втором бокале я выуживаю из своего молчаливого спутника немного больше информации о месте, в котором мы находимся. На третьем – Снизу начинают звучать первые аккорды. Я улыбаюсь, пересаживаюсь на край дивана, чтобы видеть сцену. Привстаю, скидываю кардиган, подхожу к перилам, оглядываюсь на Ярослава. «Обожаю эту песню!» Мои руки танцуют, скользя за нарастающей мелодией. Слова и музыка становятся громче. Мой смех звучит им в унисон. Я давно не смеялась. Так не сдерживаемо. Мне хорошо по-настоящему от вина и внимания мужчины, который пьянит не меньше. В такси мы сидим рядом, соприкасаясь с бедрами. Ни один из нас не отодвигается, но и не пытается усилить контакт. Ярослав просит водителя подождать и провожает меня до квартиры. Я чувствую бережную поддержку на своем локте, пока мы поднимаемся по лестнице, открываю замки и поворачиваюсь к нему. Зайдешь? Он долго смотрит на меня. Я трезвею и пьянею по-новому. Адреналин смешивается с алкоголем, выжигая и разжигая. Нет. Мы оба не верим тому, что он только что сказал. Ярослав обхватывает мое запястье, пробирается указательным пальцем под рукав и поглаживает кожу. «Слишком сильно хочу тебя поцеловать». Его голос звучит очень низко, но еще сильнее – на трезвую голову. Он подносит мою руку к губам, целует ладонь и быстро спускается, исчезая в полумраке подъезда.